Глава 110. В новом Орлеане. «Мантикоры — частично люди, частично львы с орлиными крыльями и скорпионьими хвостами», — тихо объясняет мне Хадсон. «Как круто! — восклицаю я. — Знаю». Колдер широко улыбается и делает вид, будто полирует свои ногти от ткань. «Мы самые лучшие. И определенно самые скромные», — сухо вставляет Хадсон. Флинт издает такой звук, будто он поперхнулся. Но Колдер только небрежно машет рукой. Ничего, пусть говорит. Я не из тех, кто прячет свой светильник под спудом. Это отличный ответ, во всяком случае, когда он исходит от этого великолепного существа. Наверное, поэтому я и прыскаю со смеху, когда Реми встречается со мной взглядом. Он тоже смеется, колдер же только распушает свои волосы и встряхивает ими. «Почему бы вам не присесть на пол?» — предлагает Реми. «Устраивайтесь поудобнее и расскажите мне, что заставило вас попроситься ко мне». «Ты хочешь сказать, устраивайтесь понеудобнее, не так ли?» — спрашивает Флинт, глядя на исцарапанный и покрытый вмятинами пол. «Я приглядываюсь и вижу, что среди этих царапин есть следы когтей. От этой мысли у меня падает сердце». «Что же тут происходит, если кто-то вот так дерёт здешний пол? И как нам не допустить, чтобы это произошло и с нами?» Ремиус усмехается. «Удобство — это относительное понятие, когда ты приговорен пожизненно. Но, думаю, скоро вы и сами это поймёте». «Вообще-то мы надеялись, что ты сам ответишь на свой вопрос», — говорю я ему. «Мать Флинта — королева драконов, и это она сказала нам найти тебя». «Нам надо отыскать в этой тюрьме еще кое-кого, а затем сбежать, желательно быстро». «В самом деле?» — Реми поднимает брови. «Вы собираетесь сбежать отсюда вчетвером, и воображаете, что это будет легко?» Он щелкает пальцами, и с их кончиков сыплются искры. Они висят в воздухе несколько секунд, затем гаснут. «Да, собираемся», — подтверждает Флинт. «А вам известно, что в этой тюрьме «Действует проклятие, которое невозможно преодолеть». «Да, известно», — отвечаю я. «И что же? Вы думаете, что сможете его преодолеть?» «Непременно. Мы непременно его преодолеем», — говорит Хатсон, и в его голосе звучит такая же надменность, как и в голосе Колдер, и такая же уверенность в собственных силах. Его голубые глаза сияют, когда он с вызовом смотрит на Реми. Темные волосы падают на лоб после того, как ветер и огонь уничтожили его прическу. К тому же тюремная роба, выглядящая на мне так нелепо, на нем смотрится чертовски хорошо, особенно с расстёгнутым воротом, открывающим горло, которое так и хочется целовать. Я понимаю, что мы находимся в тюрьме, как и то, что дело плохо, очень плохо. Я также знаю, что если мы отыщем кузнеца, то используем его, чтобы добыть корону, разгромить Сайруса и разорвать узы нашего сопряжения, чтобы спасти душу Джексона. Но сейчас, когда моя пара обнимает меня и готовится иметь дело с Ведьмаком и мантикорой, трудно все это помнить. Если честно, трудно помнить хоть что-то помимо этого. По какой-то непонятной причине Вселенная сопрягла меня с этим шикарным, сексуальным, блестящим парнем, и сделала его моим. Моим. Я пытаюсь не привлекать к себе внимания, но, видимо, мои чувства написаны у меня на лице, потому что Хадсон то и дело бросает на меня странные взгляды. А когда наши взгляды встречаются на секунду или две, он неловко ёрзает. Это только из-за того, что мы рядом, говорю я себе. Это просто биология. Но когда Хатсон насмешливо приподнимает бровь в ответ на уверение Реми, что из этой тюрьмы нельзя убежать, Флинт тоже начинает неловко ёрзать. «Тогда как же мы сможем выбраться отсюда?» — спрашивает он. «Потому что нам необходимо это сделать». Не знаю, верит ли нам Реми или же просто подыгрывает, но, вглядевшись в наши лица, он говорит. «С помощью бартера? Как же еще?» «В каком смысле?» — спрашиваю я. «Ты думаешь, что мы могли бы купить себе путь на волю?» «Машер». Он смотрит на меня с таким видом, будто разочарован во мне. «Неужели ты еще не поняла, что за правильную цену можно купить что угодно?» «Да, назови свою цену», — говорит Хадсон. «Мы заплатим». «Ну-ну! Как ты крут!» — отзывается Колдер. И я не могу сказать, говорит она с одобрением или с насмешкой, пока ее взгляд не скользит по Хатсану, и она не облизывает губы, что просто фантастика. Похоже, мы должны отдать нашу судьбу в руки извращенки-амазонки и ведьмака, чертовски похожего на афериста. Как же нам повезло! Не все так просто, говорит Реми. И я клянусь, что его новоорлеанский акцент стал еще более заметным. «О чем ты?» — отзывается Хадсон. «О том, что вам нужно притормозить. Приближение к той точке, в которой вы, возможно, смогли бы выбраться отсюда, — это не момент, а процесс. И как бы вы ни торопились, у вас все равно не получится быстрее. «Это понятно», — соглашается Хадсон. «Но нельзя ли как-то ускорить дело?» Реми качает головой, но жалеет Хадсона. «Ты в Новом Орлеане, малыш? Здесь так дела не делаются». «Значит, эта тюрьма для сверхъестественных существ находится в Новом Орлеане, Все понятно». «А как они делаются?» Хатсон смотрит на Реми, словно гадая, насколько большое ведро понадобится для этого ведьмака, если бы он решил обойтись с ним в стиле кровопускательницы. «Мало-помалу». как и все лучшее в этой жизни», — отвечает он и подмигивает мне. «Не зря Новый Орлеан прозвали большой простотой». Флинт хохочет, но поспешно превращает свой смех в кашель, когда Хатсон смотрит на него, прищурив глаза. «Извини», — бормочет он. Хатсон вздыхает и трёт глаза, как будто у него раскалывается голова, что понятно. Иметь дело с Реми нелегко. «Так что нам нужно знать?» — спрашиваю я, рассчитывая дать ему возможность перестроиться. «Я ждал этого момента с дня моего рождения», — отвечает Реми. «Что вам нужно делать первым делом?» «А вот что. Послушайте меня». «Ты помнишь день своего рождения?» — спрашиваю я, хотя понимаю, что это самый глупый из возможных вопросов. Но именно он приходит мне на ум, отчасти потому, что он кажется нелепым, А отчасти, я думаю, потому что мир сверхъестественных существ настолько странный, что такое действительно возможно, особенно если учесть, что в настоящее время я сижу здесь в компании дракона, вампира, ведьмака и мантикоры. Так что возможно все. Реми отвечает не сразу, и через несколько секунд я начинаю думать, что он вообще не ответит. Но затем он говорит... Когда ты рождаешься в тюрьме, этого нельзя не запомнить. «Ты родился здесь?» — спрашивает Флинт. «Это... это то, что есть?» — договаривает Реми, бросив на него предостерегающий взгляд. «Ясно, что он не хочет нашего сочувствия, но, думаю, это невозможно, ведь от жалости к нему у меня разрывается сердце. Но я все равно прочищаю горло в попытке говорить нормально, а не сдавленном». «Значит, ты никогда не выходил за пределы этих стен?» «Это не так уж и плохо?» Он пожимает плечами. «Если понимать, как работает эта тюрьма, то жить можно. Я тут ни в чем не нуждаюсь. Кроме свободы и свежего воздуха и возможности решать, что делать со своей жизнью. Он прав. Это неплохо. Это чудовищно. Особенно, когда я думаю о том, что он ничего не делал, чтобы попасть сюда». Он провёл всю свою жизнь в заперти в этой тюрьме просто-напросто потому, что он тут родился. Вообще-то это даже хуже, чем чудовищно. Я... Я осекаюсь, не знаю, что сказать. Но Реми только качает головой. Пожалуйста, не говори мне, что тебе жаль. Как же может быть иначе? Тебе не должно быть жаль. Только не тебе. Я не понимаю. Это почему? Потому, Машер, что ты — то единственное, ради чего я живу последние пару лет. И если ты скажешь, что жалеешь об этом, это просто разобьет мне сердце.